Глава 10. О заработной плате и прибылях при различных применениях труда и капитала. Как бы ни были различны применения труда и капитала в какой-нибудь местности, совокупность выгод и невыгод должна быть одинакова или стремиться к равенству во всех этих применениях. Так, если в какой-нибудь области одно занятие было бы явно выгоднее или явно менее выгодно, чем все остальные, то в первом случае его освоило бы, а в другом случае от него отхлынуло бы столько народа, что выгоды этого занятия быстро пришли бы в равновесие с выгодами всех других. По крайней мере, так было бы в обществе, где господствовал бы естественный порядок вещей, где все пользовались бы полной свободой действий и где каждый мог бы выбирать себе занятия, которые ему больше по вкусу, и менять его на другое так часто, как ему бы вздумалось. Личная выгода в таком случае побуждала бы каждого искать себе выгодные занятия и отказываться от тех, которые он считал бы для себя невыгодными. В действительности заработная плата и денежная прибыль во всех государствах Европы чрезвычайно различны, исходя из различий в размещениях труда и капитала. Но это различие зависит частью от некоторых, связанных с самими этими размещениями обстоятельств, которые в действительности или только в воображении людей, восполняют недостаточность денежной выгоды в одних и уравновешивают слишком большое вознаграждение в других, частью же от вмешательства правительств, которые нигде в Европе не допускают совершенно свободного движения жизни. Отдел 1. Различия, проистекающие из самого свойства занятий. Сколько я мог заметить, главные обстоятельства, восполняющие недостаточность денежной выгоды в одних промыслах и уравновешивающие слишком большое вознаграждение в других, бывают пяти родов. Первый. Приятность или неприятность самих занятий. Второй. Легкость и дешевизна, или напротив, трудность и дороговизна обучения. Третий. Постоянство или непостоянство занятия промыслов. 4. Больше или меньшее доверие, требуемое от лица занимающегося промыслом. 5. Вероятность или невероятность достижения успеха. Во-первых, заработная плата изменяется смотря по тому, легко или трудно, опрятно или неопрятно, почетно или презренно само занятие. Так портной почти везде в среднем годовом итоге получает меньше, нежели ткач, ибо работа его легче. Ткач получает меньше, чем кузнец. Работа первого не всегда легче, но зато она гораздо опрятнее. Кузнец, хотя он ремесленник, редко зарабатывает за 12 часов труда столько, сколько зарабатывает в течение 8 часов рудокоп в шахтах, несмотря на то, что... Тот – простой поденщик. Работа кузнеца все-таки не так неопрятна. Она менее опасна и производится на поверхности земли и при дневном свете. Уважение, которым пользуются более почетные занятия, является существенной частью оплаты в них труда. Что же касается денежного вознаграждения, то эти занятия при прочих разных условиях – оплачиваются, как я сейчас объясню, слишком мало.